Удовольствие нужда похоже на любовь нужду. Это понять нетрудно. Любовь нужда длится не дольше самой нужды. К счастью, это не значит, что человек становится нам безразличен. Во-первых, нужда может повторяться, а во-вторых, и это важнее, может возникнуть другой род любви, оценочный. Охраняют любовь и нравственное начало, верность, признательность, почтение. Однако если любовь-нужда осталась без поддержки и без изменений, она исчезнет, лишь не станет надобности. Вот почему тысячи матерей не нажалуются на то, что дети их забыли, а тысячи покинутых возлюбленных никак не поверят, что это может быть. Нужда-любовь к Богу кончиться не может. «Бог нужен нам всегда, и в этом мире, и в том, но мы способны решить, что Он нам больше не нужен, в беде и без монахом станет». Нет оснований считать лицемерной недолговечную набожность тех, кто кинулся к Богу на короткий срок опасности или болезни. Они просто честны. Было плохо – просили помощи. А что же ее так просить?» Удовольствие оценка похожа на более сложное чувство, которое описать труднее. Во-первых, тут совершенно невозможно провести черту между плотским и духовным. Хороший знаток вин проявит, пробуя вино, и сосредоточенность, и способность к суждению, и дисциплинированное внимание. Музыкант, слушающий музыку, наслаждается и физически. Нет границы между удовольствием, которое доставит запах, и удовольствием, которое доставляет красивый вид или изображение этого вида, или даже описание. Кроме того, как мы уже говорили, в этих удовольствиях есть отрешенность, незаинтересованность. Конечно, это возможно и в сфере удовольствия нужды, но иначе мы отрешаемся от них, жертвуем ими. Сейчас я говорю о другом. В самом примитивном удовольствии оценки есть неэгоистичное начало, потому мы и радуемся, что сад или луг цветет по-прежнему, а леса в каких-нибудь чужих краях не вырублены. Мы просто любим все это. Мы произносим на секунду, как Бог, что «это хорошо весьма». Примечание «хорошо весьма». И увидел Бог все, что Он создал, и вот «хорошо весьма». Конец примечания. И тут в игру вступает «высшее не стоит без низшего». Я чувствовал, что моя классификация неполна. Есть не только любовь-нужда и любовь-дар. Есть и третье, не менее важное. Его-то и предвосхищает удовольствие и оценка. Все, о чем я только что говорил, можно испытывать и к людям. Когда Так относятся к женщине, мы зовем это обожанием, когда так относятся к мужчине восхищением и преданностью, к Богу благоговением. Любовь нужда взывает из глубин нашей немощи, любовь дар дает от полноты, а это третья любовь славит того, кого любит. По отношению к женщине это будет «не могу без тебя жить, я защищу тебя, и как ты прекрасна». В этом третьем случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него и скорее утратит возлюбленную, чем согласиться на то, чтобы она вообще не появлялась в его жизни». На практике, слава богу, все эти три вида соединяются в одном чувстве, поддерживая друг друга. Наверное, только любовь-нужда встречается в чистом виде, да и то на несколько секунд. Теперь мы рассмотрим подробнее два примера любви к тому, что не есть человек. Для некоторых людей, особенно для англичан и русских, очень важно то, что мы зовем Любовью к природе. Это не просто любовь к красоте. Конечно, в природе много красивого, деревья цветы, и животные. Но любящий природу восхищается нечастностями. Не ищет он и видов, ландшафтов. Вордсворд. Полномочный представитель таких людей прямо писал, что от любителя ландшафтов, который сравнивает с видом вид и отвлекается ничтожной игрой цветов и очертаний, ускользает душа, дух времени года и самого места. Конечно, Вордсворд прав. Именно поэтому художник-пейзажист мешает нам на прогулке еще больше, чем «ботаник». Примечание. Вордсворд Уильям. Годы жизни 1770-1800. Пятидесятый английский поэт-романтик, основатель озерной школы, названный так по месту жительства поэтов около озер на севере Англии. Центральное место в его поэзии занимала природа. Он видел в ней то наилучшее, что объединяет между собой людей. Книги же, взятые только как продукт человеческого разума, для него скучный и бесполезный спор. Конец примечания.